Восемьдесят пятая ночь Когда же настала восемьдесят пятая ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что визирь Дандан говорил Дау Альмакану. И когда пришел день, царь стал поститься, а старуха ушла своей дорогой. И царь завершил десятидневный пост, а на одиннадцатый день он открыл кувшин и выпил из него и нашел, что питье приятно действует на его душу». А когда пришли вторые десять дней месяца, явилась старуха, и у нее был кусок сладкого в зеленом листе, не походившем на листья деревьев. Она вошла к царю и приветствовала его. И царь, увидя ее, поднялся и сказал, «Добро пожаловать, праведная госпожа!» «О, царь!» — отвечала она, — «Люди невидимого мира приветствуют тебя. Я рассказала им про тебя, и они возрадовались и посылают тебе эти сласти, а не из сластей будущей жизни». Вкуси же от них в конце дня». И твой отец обрадовался великою радостью и воскликнул «Слава Аллаху, который сделал моими братьями людей невидимого мира». А потом он поблагодарил старуху и поцеловал ей руки из уважения и оказал девушкам величайший почет. И минуло двадцать дней, как твой отец постился. А в конце двадцатого дня старуха пришла к нему и сказала «Знай, о царь, я рассказала невидимым людям о нашей любви» и сообщила им, что я оставила девушек у тебя, и они очень обрадовались, что красавица находится у царя, подобного тебе, так как они, когда видят их, усердно возносят за них молитвы, исполняемые Аллахом. Я хочу отправиться с ними к невидимым людям, чтобы их благое дыхание коснулось девушек, и, может быть, они вернутся к тебе с сокровищами земли. И по окончании твоего поста ты позаботишься об их одеждах, и те деньги, которые они тебе принесут, помогут тебе в твоих нуждах». Услышав слова старухи, твой отец поблагодарил ее за это и сказал, «Если б я не боялся перечить тебе, я не согласился бы ни на сокровища, ни на что другое. Но когда ты уходишь с ними?» «В двадцать седьмую ночь», — отвечала старуха, «а вернусь я к тебе в начале месяца, когда ты уже завершишь свой пост и пройдет время очищения девушек, и они будут твои под твоей властью». «Клянусь Аллахом, цена каждой из этих девушек во много раз больше твоего царства». «Я знаю это, о праведная госпожа», — ответил царь. А старуха после этого сказала, «Ты непременно должен послать со мной кого-нибудь, кто тебе дорог, чтобы он нашел утешение и получил благословение невидимых людей». «У меня есть невольница-румийка по имени Суфия, и она меня наделила двумя детьми, девочкой и мальчиком». — Но они исчезли несколько лет тому назад, — отвечал царь. — Возьми ее вместе с девушками, чтобы ей досталось благословение. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.